Глава 21 В Котенгу Стерину уехал без нас. Кирлисе нужно было съездить домой и посмотреть, как идут дела. Договорились, что мы приедем для оформления документов через два дня. Кирустерина сдался на наши уговоры и обещал не упоминать о попытке Вассы обокрасть меня. Хотя, надо признаться, уговорила его скорее Кирлиса. Охрану у Вассы я попросила снять. Ее я больше не боялась, а чужие люди в доме несколько напрягали. Перед отъездом Киру стерина вызвал к себе старосту. Мужик мялся, боялся смотреть мне в глаза. И правильно делал: ни ему, ни Пасе я не собиралась ничего спускать, особенно Пасе. Уже заодно то, что она осмелилась тыкать урожденный Кир, ее по местным меркам можно было и выпороть. Надо сказать, что телесные наказания для крестьян меня удивили. Я не понимала, как это можно приказать выпороть человека. «Всегда есть возможность договориться, если он вменяем, наказать рублем, если лодырь, но бить — скотство». На мои вопросы о наказании крестьян отвечала Кирлиса. Я специально дождалась отъезда Кируса Терина, и не думаю, что она преувеличивала. Крестьяне не были крепостными или рабами, но любая урожденная Кир или Кирус легко мог ударить. Даже не в наказание, просто потому, что ему или ей так захотелось — Так что Пасе явно было чего бояться. Когда все после плотного завтрака наконец разъехались, я сочла возможным поговорить с Вассой. Постучала в комнату, дождалась хрипловатого «Войдите». «День добрый, Кирвасса». Молчание. Она повернулась ко мне спиной, явно давая понять, что разговаривать не станет. «Кирвасса, вы сейчас не в том положении, чтобы капризничать. Возможно, если мы поговорим спокойно, то и вам, и мне станет немного легче жить». И в любом случае мы скоро разъедемся. Думаю, что через несколько дней я буду иметь на руках приказ Архауса о смене опекуна». «Если бы ты знала, как я тебя ненавижу». Я оторопела. Даже не столько от слов, сколько от ее голоса. Первый раз в нем прорезались яркие и сильные эмоции. Кирваса Обещаю, что если мы поговорим, я не стану обвинять вас в воровстве. Согласитесь, это весьма существенно может повлиять на вашу будущую жизнь. Зачем тебе это? Ты так влияла на мою жизнь все эти годы. Ты сумела отравить и разрушить даже то немногое, что я пыталась выстроить. Чего ты еще от меня хочешь? Я подумала и решила рискнуть. Васа, ты можешь поговорить со мной, как с чужой? Она, наконец, повернулась ко мне лицом и спросила. «Зачем?» «После болезни у меня небольшие проблемы с памятью. Не радуйся, я не сошла с ума. Но я не помню некоторых обычных вещей. Я не помню, например, за что ты ненавидишь меня». И тут ты её прорвала. «Я ненавижу? О, да. Да, я ненавижу тебя. Я месяцами пыталась с тобой поладить, потом просто хотела, чтобы ты оставила меня в покое. Просто оставила в покое» но ну, ты таскалась следом и наблюдала. Ты докладывала ему о каждой мелочи. Ты изводила меня так, что я, прости, Всевышний, просто мечтала тебя убить. Понимаешь? Убить. Я просто мечтала, как сожму твою тонкую шейку. Передёрнув плечами, она снова отвернулась к окну. «Васа, сколько лет тебе было, когда тебя отдали за моего отца?» «Отстань». «Васа». Я хочу уточнить для себя некоторые вещи, пойми, я действительно их не помню. Я готова заплатить тебе. Я знаю, что твоя вдовья доля мала. Я готова платить по Серебряному Рейму за каждый ответ. Это хорошие деньги, Васса, и тебе они помогут наладить собственное хозяйство. Подумай. А потом ты меня опять обвинишь в краже. Нет уж, второй раз я не поведусь на это. Чёрт. Мне нужна эта информация. Я чувствую, что Васе досталось в жизни круто, и, судя по всему, Кир Стефания изрядно приложила к этому руку. И вот вроде вины на мне нет, но жить рядом с соседкой, которая вот так ненавидит, просто боязно. Да и скребет что-то в душе у меня. После того, что я услышала, сейчас я понимаю Васу значительно лучше. Васа, я готова пригласить свидетелей и заплатить при них. Кому ты доверяешь? Кир Пунти? Пригласить ее? Эту гадину? Но ты же. Ну, вроде как дружишь с ней. Вы в гости друг к другу ездите. Нет, ей я не верю. Ради собственных интересов или просто из желания напакостить она легко соврет. Хорошо, назови, кому ты можешь доверять, и мы пригласим его. Деньги мне нужны. Ты это прекрасно знаешь, но здесь я не верю никому. Даже Кани, не прикидывайся, дурой! Кана крестьянка. Ее слово ничего не стоит. «А патрона Серджио?» Васа порозовела. «Ему ты доверяешь?» «Да, он служитель Всевышнего». «Как хочешь, можем пригласить и его. Хотя я ему бы не доверила, даже старый котелок с дыркой. Но это твой выбор. Я пошлю за ним Кану. Патрону Серджио мы ждали почти час. При нем была составлена расписка, что я, Стефания Киршахнан, владительница Мончи, добровольно дарю Васе Киршахнан сумму в 10 серебряных реймов в присутствии патрону Серджио. Патроны напоили чаем и, выслушав от него кучу возвышенных благоглупостей на тему покорности воли Всевышнего, отправили домой. За это время Васа немного успокоилась. «Теперь мы можем поговорить?» «Спрашивай. У тебя 10 вопросов». Сколько лет было отцу, когда ты вышла за него замуж? 52. Сколько лет было тебе? 19. Почему ты не ладила со мной? Ты преследовала меня и обо всем доносила отцу, о каждом промахе. Он бил тебя за это. Васа посмотрела на меня, усмехнулась и спросила. Ты действительно не помнишь? Я помню все остальное, но вот то, что касается моей семьи, только отдельными кусками, иначе зачем бы я спрашивала? Например, чтобы унизить меня. Ты действительно думаешь, что заплатить 10 реймов значит унизить тебя? Пожалуй, нет. Она снова как-то странно усмехнулась и потянула вверх подол платья. По летнему времени чулки Кана меня не заставляла надевать, вот и на Васи не было. Она немного повозилась с подколенными завязками широких панталон и задрала одну штанину — Почти вся поверхность бедра, начиная от коленки, была покрыта старыми тонкими шрамами. Местами они лежали ровно, параллельно. Так старательный ученик выписывает в тетради аккуратные длинные палочки. Местами крест-накрест, наползая на старые шрамы, как будто били не целясь. «За что он тебя так?» «За все. За то, что взяла за столом не ту ложку. За то, что ты наябедничала, что я ходила по траве босиком». За то, что скинула ребенка, когда ты толкнула меня с лестницы. За то, что Кирпунта сказала, что я отвлекалась во время молитвы. Сейчас я уже все причины и не вспомню. Прости. Я встала и вышла из комнаты. Смотреть на это было выше моих сил. Я закрылась в своей комнате и села к столу. Мне нужно было хорошо подумать. К Васе в комнату я постучалась уже после обеда. Она предпочла есть у себя. Можно? «Зачем ты спрашиваешь, ты здесь хозяйка?» вас нам нужно прожить без ссор всего несколько дней. Я хочу задать еще один вопрос. Что ты будешь делать, если я откажусь отвечать?» Я вздохнула, подумала и ответила. «Ничего, Васа, Я не буду делать ничего. Но этот вопрос касается не тебя. Может быть, ты ответишь?» «Спрашивай, я подумаю. За что меня ненавидит Пасса?» Васа удивилась, как мне кажется, вполне искренне. Понятия не имею. Да вы и встречались-то всего несколько раз в жизни. Вряд ли ты с ней когда-либо говорила. Спасибо. Вернулась в комнату и, немного поразмыслив, решила идти до конца. Кто знает, как раньше развлекалась юная Стефания Киршахнан. Возможно, она била жену старосты или как-то ее изводила. Кану я нашла в саду. Она выбирала сухие соцветия с клумбы. Кана, сделай перерыв. Кана с трудом выпрямилась, держась за поясницу, утерла с раскрасневшегося лица под рукой и, тяжело дыша, уселась на скамеечку. «Кана, ты хорошо знаешь Пасу, жену старосты?» «Да не больно-то хорошо. Она меня старше лет на пять. Ее замуж выдавали, я еще совсем мелкая была». «Кана, а за что она меня ненавидит?» «А кого она любит-то? Невесток-тиранит, с соседями со всеми в ссоре». Если бы не муж, ей бы уже волосье давно повыдергали. Злая она, и всегда такой и была. Ее замуж как отдали, так и Вирка, соседка моя бывшая, сестра младшая Ейна, аж плакала от радости, так ее пасса заедала. Спасибо, Кана. Отдохни. Не стоит в саду на самом солнцепеке работать. Это лучше делать ближе к вечеру или рано утром. Кана посмотрела на меня как-то слишком внимательно и сказала... «Больно вы, Кирфание, жалостливая стали. Я тут со смерти отца вашего работаю, а не помню, чтобы вы кого-то жалели раньше».